Аманда говорит, что звук оловянной дудки напоминает ей приглушенный гудок локомотива, — сказал Райкер. — Согласен. В нем есть нечто потустороннее. Я подумываю использовать дудку в Макбете в сценах с ведьмами. — Кто-нибудь из вас, ребята, собирается купить шотландскую юбку? — поинтересовалась Лайза. — У нас завтра утром запланировано посещение трикотажной фабрики. — Только не я, — быстро ответил Квиллер, думая про себя, что она бы ему очень пошла. — Я считаю, что мужчины в юбках выглядят очень сексуально. «Но при условии, что у них сильные и красивые ноги», добавила Лайза, бросив выразительный взгляд на своего тощего мужа. «Утром я услышал интересную историю от хозяина нашей гостиницы», сказал Буша. «Как-то сюда приехала из Соединенных Штатов корреспондентка одной газеты, чтобы написать о спортивных соревнованиях, проводимых в Хайленде. Участники соревнований рубили топорами деревья, очищали их от сучьев, превращая в кейберы, нечто вроде телеграфных столбов, а потом метали». Добрая половина мужской части зрителей была в юбках. Журналистка решила, что ей представляется шанс получить честный ответ на старый вопрос. Правда ли, что юбки надеты на голое тело? И она подошла к симпатичному ржеволосому шотландцу. «Извините меня, сэр», — сказала она, — «я из американской газеты. Вы не возражаете, если я задам вам один нескромный вопрос. Правда ли, что под вашей юбкой ничего нет?» Тот ответил, не раздумывая. «Нет, мадам». — У меня там есть все, что нужно, и оно находится в полнейшей боевой готовности. Лайл издал некий ворчливый звук, а его жена захихикала. — Высмеивая во время мятежа короткие юбчонки шотландцев, английские красные мундиры просто не понимали, что породило такую одежду, — сказал Лайл. — Она удобна для продвижения через заболоченные места, густо поросшие вереском. Когда английские солдаты попытались пройти там в полном снаряжении, они завязли в трясине. — Завтра мы будем на поле сражения под Калладеном. Почему бы Лайлу не просветить нас немного? предложил Ларри. А что именно вас интересует? Это была одна из ужаснейших глупостей, когда-либо совершенных в мире. Продолжайте, настаивали остальные. Итак, принц Чарли хотел вернуть трон своему отцу, и англичане двинулись на север подавлять восстание. Они располагали девятью тысячами хорошо вооруженных и обученных профессиональных солдат в красных мундирах. У них были опытные офицеры в напудренных париках и полный комплект пушек, мушкетов лошадей и повозок с продовольствием и боеприпасами. Мятежники же поспешно собрали пять тысяч человек, вооруженных палашами, кинжалами, топорами и выступающих под началом никуда не годных командиров. Квиллер включил магнитофон. Это было не только сражение шотландцев с англичанами. Шла схватка между горными шотландцами и жителями долин. Между мятежниками и верноподданными английского короля клан шел на клан, брат на брата. Еще не начав сражения, командиры мятежников совершили несколько ошибок. Они выбрали для сражения место, дающее преимущество противнику. Их запасы пищи истощились, их войска шли всю ночь, и люди были измучены голодом и недостатком сна. Даже лошади падали от голода. Затем началась битва, и шотландцы получили приказ не наступать и держать оборону, в то время как картечь англичан косила их ряд за рядом. Некоторые кланы, впав в отчаяние и ярость от этой задержки, ослепленные пороховым дымом, пошли в атаку, с громкими воплями перескакивая через тела убитых. Тогда пушки стали стрелять крупной картечью, и кровь полилась еще обильней. Но мятежники продолжали атаку. Их расстреливали в упор из мушкетов, а они рвались вперед и бросались на штыки с мечами в руках. Некоторые отбрасывали оружие и швыряли камни, словно дикари. Когда битва была окончательно проиграна, оставшиеся в живых в панике бежали. Их разыскивали карательные отряды и бежалостно убивали. Лайл замолчал, И все молчали. Вы сами напросились, сказал он. Двайт подбросил в камин полный совок угля. Восьмой день путешествия выдался дождливым, и поле битвы под кала произвело на всех гнетущее впечатление. Дождь шел и во время посещения завода, производящего виски. Экскурсантов не смог развеселить даже небольшой прием, устроенный после осмотра цехов. Бони Скот Тур быстро сходил на нет. Поля объясняла это потерей руководительницы. Квиллер считал, что после очарования гибридских островов и горной Шотландии наступил некоторый спад. В автобусе Буша, завладев микрофоном, сделал попытку поднять общее настроение, рассказав несколько анекдотов, правда, безуспешно. Вы слышали о шотландце, который с бутылкой виски в кармане пошел навестить больного приятеля? Было темно, он споткнулся и упал на острый камень, но поднялся и продолжил путь. Скоро он почувствовал, что у него по ноге что-то течет. В темноте невозможно было рассмотреть, что это такое. Тогда он смочил жидкостью палец и попробовал на вкус. — Слава богу, это всего лишь кровь, — обрадовался шотландец. Ларри, вернувшись с сестрами Чизом с места похищения чемоданов, пожаловался к Виллеру. — Эта женщина невыносима. Но мы сделали все, что надо. — Что я пропустил? — Ничего особенного. Про поле исторического сражения вы и так все знаете. — а завод, выпускающий виски. Все было безупречно и абсолютно бесцветно. Какая жалость, что на небольшом приеме, который там устроили, не было Аманды. Скажите мне, Ларри, во сколько оцениваются вещи, украденную Грейс Атли? По ее словам, одно только ожерелье стоит 150 тысяч долларов. Некоторые брошки и браслеты с драгоценными камнями можно оценить в 50 тысяч долларов за каждое украшение. Целое состояние. Кое-кто был не проще этим поживиться. Вы считаете, что Брюс сделал это экспромтом или... Девятый день путешествия был посвящен музеям и хождению по магазинам. Миссис Атли купила одежду и другие вещи, обеспечив себя всем необходимым для продолжения экскурсии. Остальные женщины искали в магазинах свитера и шотландские юбки. Даже Арчи Райкер приобрел кашемировый кардиган и, как он считал, по дешевке. Потом путешественники зарегистрировались в свои последние перед приездом в Эдинбург гостиницы, величественном, увитом плющом особняке, окруженном большим ухоженным садом. Спальни здесь были большими, с лепниной на потолке, тюлевыми занавесками и телефонами. Повсюду стояли антикварные вещи. — Я жду звонка джуниора, — сказал Райкер Квиллеру, примеряя новый джемпер. Раздался стук в дверь. Квиллер открыл ее и увидел молодого человека, держащего поднос с чаем. — Вы ошиблись номером, мы не заказывали чай, — сказал он молодому человеку. — Это вас приветствует хозяин гостиницы, сэр. Официант прошел в комнату и поставил поднос на покрытый кружевной скатертью чайный столик у небольшого жесткого дивана. На подносе были фарфоровые чашки с блюдцами, фарфоровый чайник, разрисованный бутонами роз, серебряный молочник и сахарница, тарелка с песочным печеньем и изящно вышитые салфетки в серебряном кольце. — Как раз то, что я хотел. Еще немного печенья, — заметил Райкер, садясь на диван и неуклюже наливая чай в тончайшие чашки китайского фарфора. Квиллер пристроился напротив него на маленьком стуле. В этот момент зазвонил телефон. «Это Джуниор», — сказал редактор, скакивая «Он знает свое дело». Устремившись к телефону, ракер зацепился пуговицей за кружевную скатерть и стащил ее со стола вместе с чаем, молоком, сахаром, песочным печеньем и фарфором. Однако висящая на пуговице скатерть не помешала ему ответить на телефонный звонок с невозмутимостью умудренного опытом редактора, отдела новостей. Затем он повернулся к Виллеру. Это партия. Хочет знать, не нуждаемся ли мы еще в чем-нибудь. — Скажи ему, что прислал швабру и совок, — сказал Квиллер. Это явилось последним несчастьем, постигшим Бонни Скотт-тур. Но для Квиллера был припасен еще один сюрприз. В три часа ночи зазвонил телефон. Квиллер, не открывая глаз, принял сидячее положение и включил свет. — Что-то случилось с кошками или с амбаром? — позевывая, сказал он зашевелившемуся райкеру. Как он ожидал, звонили из Пикакса. И на проводе была Милдред Хэнстейбл. — Надеюсь, Квил, я не отвлекла тебя от обеда? — От обеда? Сейчас три часа ночи. — Ой, прошу прощения, — огорченно закричала она. — Я отняла пять часов вместо того, чтобы их прибавить. Мне так жаль. — Что-нибудь случилось? С кошками все в порядке? — Все прекрасно. Мы только что слегка перекусили. — Когда похороны Ирмы? Как Хассел Ричи пережили это? Ты что-нибудь знаешь? Я поэтому и звоню, Квил. Похороны отложили, по семейным обстоятельствам. Как было сказано в газете, а на самом деле еще тело не прибыло. Еще не прибыло? Его отправили с Мелиндой четыре дня назад. Да, Мелинда уже дома. Она сказала, что тело было отправлено в грузовом самолете. Но оно пропало. Откуда ты это узнала? Роджер был в похоронном зале и спросил почему так много цветов и нет тела. И братья Динглбери сказали ему, что оно где-то заблудилось. Напали на какой-нибудь след? О, да. Из Шотландии оно благополучно добралось до Чикаго, где его по ошибке погрузили в самолет канадской авиакомпании. И сейчас оно в Канаде? Нет. Его путь удалось проследить только до Денвера. Полагают, что сейчас оно возвращается в Чикаго через Атланту. Квиллер застонал. Милдред, это просто абсурд. «Джуниор знает, что произошло?» Роджер рассказал ему, но все держится в секрете от убитых горем родителей Ирмы. «Не вешай трубку», — попросил ее Квиллер. Повернувшись к Крайкеру, он сказал. «Тело Ирмы еще не прибыло. Его отправили в канадский город с похожим названием. Джуниор эту новость утаивает». Они уставились друг на друга, и каждый уже мысленно видел заголовки в газете. Их профессиональная выучка и опыт газетчиков требовали сделать из всего этого сенсацию. Но всякая всячина была газетой маленького городка, и это меняло дело. Райкер, понимающий, кивнул. — Хорошо, спасибо, Милдро, сказал Квиллер. — Все остальное в порядке? Как там сеансы? — Один из них отгрызает куски от твоих старых свитеров и разбрасывает. — Вероятно, это Коко. Он уже сто лет этим не занимался. Ему одиноко. — Мне ужасно жаль, что я тебя разбудила, Квил. Все в порядке, я рад твоему звонку. Скоро я буду дома. Возможно, даже раньше, чем собирался.